Глава десятая. «Давайте отдохнем», — сказала Пилар Роберту Джордану. «Садись, Мария, отдохнем». «Нет, пойдемте дальше», — сказал Роберт Джордан. «Отдыхать будем на месте. Мне надо поговорить с этим человеком». И поговоришь», — сказала ему женщина. «Торопиться некуда. Садись, Мария». «Пошли», — сказал Роберт Джордан. «Отдохнем наверху». «А я хочу отдыхать сейчас», — сказала женщина, садясь у ручья. Девушка опустилась рядом с ней в густой вереск, и солнце заиграло у нее в волосах. Один Роберт Джордан все еще стоял, глядя на горный луг и пересекавший его ручей, где, наверное, водились форели. Здесь вереск доходил Роберту Джордану до колен. Дальше он уступал место желтому дроку, среди которого торчали большие валуны, а еще дальше шла темная линия сосен. «Далеко нам еще до лагеря Эль-Сордо?» — спросил Роберт Джордан. «Нет, недалеко», — сказала женщина. «Пройдем этот луг, спустимся в долину, а потом вон в тот лес, что выше по ручью. Садись и забудь свои серьезные мысли. Я хочу поговорить с ним, и чтобы с этим было покончено. А я хочу вымыть ноги», — сказала женщина, и, сняв сандалии и толстый шерстяной чулок, сунула правую ногу в ручей. «Ох, как холодно! «Надо было ехать верхом», — сказал Роберт Джордан. «А мне полезно прогуляться», — сказала женщина. «Мне этого как раз не доставало. Чего ты?» «Ничего, просто тороплюсь. Тогда успокойся, времени у нас много. А день-то какой хороший. И как я рада, что здесь нет сосен. Ты даже не знаешь, как эти сосны могут надоесть. Тебе не надоели сосны, гуапа?» «Я люблю их», — сказала девушка. «За что же ты их любишь?» «Люблю запах, люблю, когда под ногами сосновые иглы, люблю, когда ветер качает высокие сосны, а они поскрипывают». «Ты все любишь», — сказала Пилар. «Такая жена прямо клад, особенно если еще подучится стряпать. В сосновом лесу скука смертная. Ты не видела ни дубника, ни бука, ни каштана. Вот это леса! В таких лесах все деревья разные, каждое дерево само по себе и у каждого своя красота». А в Сосновом смертная скука. Ты как скажешь, Инглас. Я тоже люблю сосны. Первенга, что это вы? Сказала Пилар. Будто сговорились. Я и сама люблю сосны. Но мы слишком засидели здесь, в этих соснах. И горы мне надоели. В горах есть только два пути — вверх да вниз. А вниз — это только к дороге и к фашистским городам. Ты когда-нибудь ходишь в Сеговию? Кева, с моим-то лицом. Такое лицо раз увидишь, навсегда запомнишь. — Хотела бы ты быть уродиной, моя красавица? — спросила она Марию. — Ты не уродина. — Вамос не уродина. Я уродиной родилась и всю жизнь была уродиной. Ты, Инглес, ничего не понимаешь в женщинах. Ты знаешь, каково это женщине быть безобразной? Знаешь, каково это быть уродиной всю жизнь, а чувствовать себя красивой? Чудное это чувство. Она сунула в воду другую ногу и тут же отдернула ее. «Ух, как холодно!» «А, вон трясогузка! Она показала на серую печушку, прыгавшую на камни выше по ручью. «Что за птица? И петь не поет, и в пищу не годится. Дергает хвостом только и всего. Дай мне покурить инглаз, сказала она, взяла папиросу, вынула из кармана кофты кременье огнива огниво и закурила. Она попыхивала папиросой и смотрела на Марию и на Роберта Джордана. — Чудная штука жизнь, — сказала она и выпустила дым через ноздри. — Из меня бы получился хороший мужчина, а я женщина, к тому же уродливая. Но меня многие любили, и я многих любила. Чудно. — Слушай, инглес, это интересно. Посмотри на меня, на уродину. — Смотри внимательней. — Ты не уродина. — Кино. — Разве нет? — Не лги. — Или... — она засмеялась своим грудным смехом. — Или тебя тоже начинает принимать. — Нет, <ссор> я пошутила, нет. — Смотри, ведь я уродина. А все же и в уродине бывает что-то такое, о чем мужчина слепнет, когда полюбит. Слепнет и он, и ты сама тоже. А потом приходит день, когда ни с того ни с сего он вдруг видит, что ты уродина как оно и есть на самом деле, и перестает быть слепым. И тогда ты тоже видишь себя такой, какой он тебя видит, и то, что в тебе было, уходит, а вместе с этим уходит и мужчина. Поняла, Гуапа?